Интерлюдия 1. Юрий метался между точками ответственности изо дня в день. Ему многое предстояло подготовить к возвращению лидера государства. Ещё больше нужно было начать делать. У него были грандиозные планы по развитию как столицы, так и государства в целом. За то недолгое время, что иной отсутствовал, Юрий уже смог основать две новые деревни. у которых были четко определенные цели существования. Почти полностью достроить каменную крепость на границе с пустошью. А также вместе с Леголасом начал набирать новый легион. Настроение Империи Юрия не радовало от слова совсем. С каждым днем на границе с новым государством Империя количество легионов только увеличивала, что явно намекало на одно – «будет война». жесткое и кровопролитное. Сведения, что временный лидер получал от Легаласа, это только подтверждали. Империя явно не хочет просто так отдавать те земли, что считала своими, а значит, надо быть готовым воевать за них до последней капли крови. Но знаешь, что странно? Сидел на стуле Легалас, закинув ноги на круглый стол планирования, ковыряясь ножом под своими когтями. Приказы исходят не от императора, а от наместника, какого-то архимага, которого его величество оставил временно руководить за себя. Да и легионы, в принципе, не понимают, зачем им сейчас воевать с новым государством, если такая мясорубка идет на линии фронта с демонами. «Ну а ты еще больше сеешь беспорядок в их стане!» С усмешкой сказал Юра, рассматривая карту, на которой были обозначены основные точки расположения легионов Империи. «Готовятся зайти с трех сторон, значит. Первый удар — на бывшую столицу королевства. Второй — на север нашей страны, на границу с эльфами. Возможно, и их зацепят. Третий — ровно по нашей столице, через крепость начальную. Возможно, ударят в обход, но там-то окошко... «Как ее? Судя!» «Именно она!» — кивнул Леголас. «Я лично с ней недавно беседовал. В данном случае она на нашей стороне. Если что, легионеры не пройдут через ее леса. Сгинут. Станут бесплотными призраками и сами станут охранять те леса. Страшная древняя магия, что по возрасту равна зародившим этот мир богам». Как-то так сказала она. Но в любом случае, я своих подчиненных отправил в лагеря легионеров, чтобы они ходили и задавали неудобные вопросы. Про императора, про войну с демонами, про коварное нападение на союзное государство, которое помогает столь великой цели. Пару офицеров уже забили, но до генералитета не дошли, что печально. И не дойдут, нахмурился Юрий. Побояться! Сколько там легионов сейчас... «А то тут у тебя на карте не особо понятны каракули на этот счёт». «Двадцать два полных легиона», — поднял взгляд на карту лучший лучник Итуленца. «Ещё шесть в тылах проходят доукомплектования. Кстати, по поводу первого, или нулевого легиона, который лично Императору принадлежал, он так и не вступал в бой, стоит на охране Императора. Хотя я думал, что они там наведут порядок». Тоже странно, что держат их в резерве. Можно ожидать удары ещё и со стороны строящейся крепости, либо того ущелья к старой столице. Посмотрим, тяжело вздохнул Юрий. У нас всё равно сил раз в 5 меньше. Всего 4 легиона, один из них подземный, теремово, всё просто дерьмово. У них там численность примерно по 5.000. У нас тоже. Если так считать, «Двадцать тысяч на всё наше государство против ста сорока тысяч!» «Вообще, расклад не в нашу сторону. Я подозревал такой исход событий, но нас просто сметут. Надеюсь, пока иной не разберётся с демонами, они не станут атаковать, а тот сразу подорвёт все договорённости. Иной там разбушуется и, может, напасть на Императора. Это им точно не надо. И именно для этого там тот легион, скорее всего, и стоит». Воткнул ножик в стол Леголаз, после чего подошел к карте и сам начал ее рассматривать. Сейчас на линии соприкосновения по разным отчетам воюет от 160 тысяч до 290. Несравнимо много. В любом случае, моментально на нас может напасть около сотни тысяч. Сметут быстро. У нас просто нет шансов на победу в этой войне. Спасибо. Это я и так без тебя прекрасно понимаю. «Поиграл с желбаками Юрий. У них только армии больше, чем всего населения в нашем государстве. Сколько там по последней переписи было? Триста тысяч?» «Ага», – кивнул Леголас. «Знаешь, а у меня есть хорошая идея. Только придется лично мне отлучиться сначала к эльфам, у них кое-что прикупить, а потом в Империю. Может, получится часть легионов отвезти». «А что именно ты хочешь сделать?» Пожазо заинтересованно спросил Воген. "Астания", оскалился ли глаз. "Ты бы знал, как на завоёванных территориях ненавидят власть империи, особенно в северных районах. Можно, кстати, кланы северян попросить ударить севера, чтобы отвести ещё часть сил туда. В общем, мне надо исчезнуть на какое-то время. Мои подчинённые с этим просто не справятся". «Хотя и часть своих людей я с собой заберу. Разведка ослабнет». «Делай, что нужно», – кивнул Юра. «Главное, чтобы королевство было в безопасности. Даже если это будет стоить миллионы чужих жизней», – хитро глянул на временного правителя главный разведчик. «Даже если так», – спокойно ответил некогда игрок. «Это не наши государства, не наши жители. Мне хоть и не плевать на них, но у всего есть цена». «В данном случае наши деньги и чужие жизни!» «Смотри, за язык я тебя не тянул», — усмехнулся ящер. «Кстати, тебя там и старший эльф хотел увидеть. Какое-то дополнительное соглашение с тобой заключить хочет. Точнее, с иным, но так как ты временный правитель... В общем, там была триада воды. Сам с ними говори, не люблю эльфов. Понимаю теперь гномов». тяжело вздохнув, Юрий I вышел из комнаты планирования. Когда дело заходило об оца семейства эльфов, а также первом иностранным послом в Этуленсии, медлить не стоило. Всё же государство эльфов проявило себя благосклонно, поверив в силу лидера другого государства. Стоило отвечать тем же. Они жили со своей дочерью вдвоем в комнате. Глава семейства не давал своей дочери вообще никакой свободы воли, ибо переживал за то, кто рос внутри нее, за будущего короля эльфов. Сам он тоже никогда не покидал пределов своей комнаты, а около нее дежурил присланный отряд эльфов, которых опасались даже гвардейцы Гектора. «Вы что-то хотели?» После того, как Юрию разрешили войти в комнату, он сразу спросил у старейшины эльфов. "Да", кивнул Вархаэль. "Хотим заключить дополнительное торговое соглашение. В последнее время у нас проблемы с металлом, в связи с тем, что у королевства гномов возникли определённые проблемы, закрылись в своих городах, так официально не сообщив причину разрыва отношений, нам нужен новый источник металла". «Гномов, кроме тех, кто сейчас на поверхности, не существует», – спокойно сказал Юрий, глядя в холодные глаза недовольного эльфа. «Вы должны быть об этом в курсе». «Да», – кивнул эльф, – «но могли и предупредить. Хоть весточку послать, но не суть. Мы хотим покупать у вас примерно треть всех добываемых вами металлов, заранее переплавленных в металлические слитки. Готовы платить за это?» Неважно, сколько вы будете платить, отмахнулся Юрий. Тут возникает проблема побольше. Лучше давайте поговорим о немного других услугах, которые вы можете предложить. А именно, нужна военная поддержка. Не вижу смысла юлить и не договаривать. От вас ожидаю такого же подхода. Что именно вам нужно? нахмурился старший эльф. У нас и так проблемы с численностью войск. Мы и так вам предоставили довольно большое войско, а вам всё мало? Тут вопрос стоит по-другому, опустил голову Юрий, прикрыл глаза, глубоко вздыхая, а после посмотрел на своего собеседника более уверенным взглядом. Что вы готовы отдать, чтобы наши оба государства остались в живых на фоне той бури, что грозит разразиться после окончания войны с демонами? «В каком смысле?» – несколько удивился эльф. Но хмурое выражение лица так и сохранялось. «Империя начинает окружать наше государство», – подошел к карте, что висела на стене у Вархаэля, начав обрисовывать обстановку рукой. «Тут, тут и тут стоят в общей сумме двадцать два легиона, еще шесть не глубоко в тылу, вот в этом городе Розиль». А также вот в этом, Кавад. Один удар будет проходить ровно по линии соприкосновения наших государств. Я всё понимаю, выражение лица эльфа разгладилось, а в глазах появилось сочувствие. Но к нам это какое имеет отношение? Понадобится, мы заключим нужные договоры с империей. Посмотрите внимательнее на карту, усмехнулся Юрий. У нас там Кроме деревень до да полей ничего нет. Пара более крупных населённых пунктов, которые отвечают за региональное распределение ресурсов, не более. Удар туда не несёт особо большого урона нашему государству. Эвакуировать людей всегда успеем. Так зачем ударять империи, чтобы отвлечь внимание нашей разведки, утвердительно сказал эльф. Через вашу землю они могут нанести удар по нам. В том месте, где мы менее готовы. Граница с Империей-то у нас хорошо укреплена, силы природы там нам помогают. А в связи с хорошими отношениями с вами, часть магии наши заклинатели развеяли, но об этом никто не мог знать. А архимаги могут чувствовать возмущение магического фона. На этот раз хитро посмотрел на эльфа Юрий. Вот так они и узнали. В любом случае сейчас они нападать не будут ни на нас, ни на вас. Но силы для молниеносной войны будут наращивать. Я вам дал ценную информацию. Отправьте её своему народу. Нам нужна прямо сейчас ваша помощь в создании смуты на землях империи. У вас же есть подчинённые, которые живут в городах. Мы их не считаем своими собратьями. Они добровольно выбрали оставаться в городах. Они этого не выбирали, положил руку на плечо эльфу Юри, на что тот хотел потянуться за своим клинком, но столкнувшись со взглядом человека, унял свой пыл. Они там рабы, они ждут, когда их спасут. Такой жизни они никогда не хотели. Если вы предложите им вернуться домой, они сделают что угодно, чтобы угодить своим дальним родственникам. Ты уверен в своих словах? Лицо старейшина никогда не выглядело столь старо, как сейчас. Это может сильно изменить баланс сил. Я сообщу в совет старейшин твои слова. Мы пошлём своих наблюдателей, посмотрим, насколько правдива была твоя речь. Проверьте, правдивее никуда. Развернулся Юрий и уже на выходе сказал: "Буду ждать от вас официальной бумаги для подписания торгового соглашения". Так же вас, чтобы до конца всё согласовать. Готов сделать даже скидку и продавать вам ниже мировой рыночной цены. Договорились.